Глава 20 Анна Джослин открыла входную дверь своей квартиры и с удивлением посмотрела на стоящих перед ней двух мужчин. Один из них массивный, средних лет, был похож на мощную колонну, другой, элегантный молодой человек, уместнее выглядел бы в гостиной. Представившись старшим инспектором сыскной полиции Лэмом, Первый мужчина шагнул по через порог, наскоро представил своего спутника как сержанта сыскной полиции Эббота и голосом, не вполне утратившим свой первоначальный деревенский акцент, заметил. «Быть может, вы позволите нам переговорить с вами, леди Джослин?» Прошло несколько мгновений, прежде чем она шевельнулась. На лестничной площадке, откуда они вошли, было почти темно. Холл квартиры был освещен только лучами, падавшими из полуоткрытой двери гостиной. Если она повернется, ей придется подставить лицо свету. Но она должна повернуться. А не то они поймут, что она испугана. Испугана. Как может это слово описать это ощущение, что всему настал конец? Она сделала усилие, заставляя свое тело прийти в движение, и тело подчинилось. Произошла лишь маленькая заминка перед тем, как она повела посетителей к той полуоткрытой двери гостиной. Они вошли в приятную комнату. Свет лился с потолка из стеклянного плафона работы Рене Лалике. Рене Лалике – французский ювелир и стеклянных дел мастер. один из выдающихся представителей арт-нуво. В другом сосуде того же мастера из очень тяжелого стекла с дизайном в виде птиц, клюющих фрукты, находился большой букет темно-бежевых хризантем. Задернутые занавеси были из парчевой ткани медового цвета. Из-за них свет в комнате имел чуть золотистый оттенок. Вся цветовая гамма была выдержана в тонах между медовым и желтовато-коричневым. На леди Джослин было голубое платье и две нитки замечательного жемчуга. Она сказала, «Вы хотели меня видеть?» И я осеклась. Притворяться не было смысла. Всякий, кто не был круглым дураком, заметил бы ее испуг. А ни один из этих мужчин дураком не был, даже пожилой. со своей тяжелой полицейской фигурой и флегматичным красным лицом. Она сделала рукой легкий обезоруживающий жест, который старый Лэм заклеймил про себя как иностранный. «Вы сочтете меня очень глупой, но вы так меня напугали. Видите ли, я больше трех лет провела во Франции, в оккупации, а когда на протяжении трех лет полиция означает «гестапо» не так-то легко», Она снова осеклась и сказала с улыбкой, «Мои нервы сыграли со мной шутку». «Чем могу быть вам полезной? Присаживайтесь, пожалуйста». Они сели. Свет лился прямо на них. Фрэнк Эббот окинул хозяйку беглым взглядом. Красивая женщина. Находится в напряжении. Очень быстро нашлась с объяснением. Но, возможно, она и вполне искренна. Вполне возможно. Искусство в умении скрыть искусство. Но если это было искусство, он снимает перед ним шляпу. Конечно, быть может, ей и нечего скрывать. То, что гестапо могло подействовать на нервы девушки в оккупированной стране, не нуждалось в пояснениях. Лэм выждал, пока молчание надежно установится, и после чего заговорил. «Сожалею, что мы вас напугали». У меня есть основания полагать, что вы можете оказать нам некоторое содействие в отношении того дела, которое мы расследуем. — Дело? Я, конечно, все, что смогу, но я не понимаю. Старший инспектор Лэм, не обращая внимания, продолжал. Его глаза, которые непочтительному сержанту так настойчиво напоминали бычьи, флегматично уставились на нее с таким выражением, будто она была чем-то вроде кресла или софы. Они не выказывали никакого уважения к тому факту, что она молода, красива, очаровательна и зовется леди Джослин. Он просто смотрел на нее. С таким же успехом она могла бы быть старой уборщицей, дверным косяком или кошкой. Своим грубоватым деревенским голосом он произнес. Нам доложили об этом деле, как о несчастном случае на дороге. Погибшая была опознана своей квартирной живицей, как мисс Нелли Коллинс, хозяйка магазина женского рукоделия в Лекхите. Вы ее знали? Фрэнк Эббот увидел, как природный цвет исчез лица леди Джослин, остались два пятна румян и алый рот, нарисованный губной помадой. Макияж был нанесен так умело, что до этого было трудно сказать. где заканчивалось естество и начиналось искусство. Теперь даже искусства не осталось. Пятна цвета выделялись на обесцвеченной коже, точно грубая мазня на восковой маске. Фрэнк увидел не только это свидетельство шока, но и то, как напряглись ее шейные мышцы. Из-за этого она смогла твердо произнести единственное слово, которое ей требовалось. «Нет». «Вы не знали мисс Коллинз?» «Нет». «И никогда они не слышали». Фрэнк Эбботт быстро посмотрел на лежащие на коленях руки Анны Джослин. Обычно руки подводили больше всего. Он повидал много женских рук, которые выдавали то, что скрывало лицо. Но руки Анны Джослин не выдавали совершенно ничего. А они не цеплялись одна за другую и не сжимались кулаки, а спокойно лежали на коленях, либо непринужденно повинуясь превосходному контролю. «Да, слышала. Она мне написала». Главный инспектор Лэм сидел как изваяние, тоже положив руки на колени. Свою шляпу-котелок он оставил на сундуке в прихожей, но пальто просто расстегнул, не снимая. Взгляд его так и прирос к лицу леди Джослин, но при этом оставался ничего не выражающим. С него можно было бы делать фотографический портрет. Один из тех бесстрастных снимков, на которых глава семьи сидит, уставившись в камеру пустыми глазами, с полным отсутствием мыслей. «Можете вы мне сказать, почему она это сделала?» – спросил он. «Она хотела со мной увидеться». А какую причину она привела в обоснование своего желания с вами увидеться, леди Джослин? Та сделала долгий, глубокий вдох. Если до этого у нее и был шок, то он проходил. Краски возвращались на ее лицо. Простите, я веду себя глупо, вы действительно меня испугали. На самом деле все очень просто. Я полагаю, вы читали в газетах, что моя семья считала меня погибшей? «Под моим именем была похоронена женщина по имени Энни Джойс. Она была моей незаконорожденной родственницей, собственно говоря, кузиной, и мы были очень похожи. Мисс Коллин знала Энни, когда-то была маленькой девочкой. Она написала и сообщила, что очень ее любила, и спросила, не может ли приехать и повидаться со мной. Она хотела узнать о ней побольше». «Понимаю. И какой ответ вы ей дали?» Ну, боюсь, что я не ответила на это письмо. Вы на него не ответили? Нет. На самом деле, оно пришло только несколько дней назад, и я была очень занята переездом. Мы только что вселились в эту квартиру. Когда вы вселились, леди Джослин? Вчера. Вчера. И вы переехали из из Джослин Холта. Это в графстве Сурей. Мой муж служит в военном министерстве. Он считал, что дорога в город и обратно занимает у него слишком много времени. «Вчера!» — Лэм застрял на этом слове. «В таком случае, где вы были вчера днем?» Утром я следила за тем, как наши вещи перевозятся из Джослинг Холта, и после раннего ланча сама поехала вслед за ними. На эту квартиру я приехала около трех часов и провела остаток дня и вечер, разбирая вещи. «Кто-нибудь был с вами?» Я привезла из Джослин Холта одну из своих горничных. Я не держу ее здесь, потому что это молодая сельская девушка, но она помогала мне вчера и оставалась на ночь. Я отослал ее сегодня днем. Будьте любезны назвать нам ее имя и адрес. Айви Фоссет. Она сейчас в Джослин Холте. Франк записал вопросы и ответы. Он записал и имя служанки. Лэм продолжал. Вы выходили из квартиры после того, как приехали сюда. Во сколько вы сказали? Без десяти три. Нет, я больше не выходила. И вы не ездили на вокзал Ватерлоу, чтобы по договоренности встретиться с мисс Коллинс? Нет, конечно, не ездила. У меня не было с ней никакой договоренности. Я вообще не выходила. Может кто-нибудь помимо Айви Фосет подтвердить это? Краска сильнее прилила к щекам Анны Джослин. Вид у нее был озадаченный. «Я не понимаю, что вы имеете в виду. Прямо около трех приехала моя кузина, миссис Перри Джослин. Она осталась на чае и помогла мне распаковаться». «Как долго она пробыла?» «Почти до семи часов». «Можете вы сообщить мне ее адрес?» Эббот записал адрес. Внезапным жестом Анна Джослин протянула руки вперед, «Почему вы задаете мне все эти вопросы? Какое имеет значение, выходила я или нет? У меня не было с мисс Коллинз никакой договоренности». «Но что, если бы даже и была?» Лэм продолжал бесстрастно смотреть на нее. Мисс Коллинз находилась под впечатлением, что у нее была договоренность встретиться с вами под часами на вокзале Ватерло вчера без четверти четыре дня. «Ну, это бессмыслица!» – она приехала из Блэкхита, чтобы прийти на эту встречу, леди Джослин. Но она не могла! Меня там не было! Я была здесь, в этой квартире, и распаковывала вещи. Я даже ей не писала! Как она могла иметь со мной договоренность?» «Ну, существуют ведь другие способы договориться, кроме как по почте. Существует телефон, леди Джослин». «Мисс Коллинз указала свой номер телефона в верхней части того письма, которое она вам написала, не так ли?» «Я не знаю. Могла, наверное, указать. Я права, не заметила. А могу я взглянуть на это письмо?» «Ну, боюсь, я его не сохранила». И вновь на лице инспектора не отразилось никакого выражения. «Вы его не сохранили, но вы на него не ответили, не так ли?» Последовал еще один из ее жестов, легкий, грациозный, немного иностранный. «Ну, понимаете, она держит магазин. Я запомнила название, я могла написать и позднее. Сказать вам правду, я отнюдь не была уверена, что хочу ей писать. Право мне было нечего и сообщить об Энни. Все это родство с Джойсом было неприятным. И я подумала, что мисс Коллинс, возможно, ну просто ищет сенсаций. Если бы вы знали, сколько писем мы получили от людей, вовсе нам незнакомых. Значит, вы уничтожили это письмо. Вы можете вспомнить его содержание? Думаю, что да. Но это была в сущности пустая болтовня. Все о том, как она любила Энни, и не могла бы она приехать и увидеться со мной, потому что хочет узнать все о ее скорбной кончине. Ну, все в таком духе. Письмо содержало какие-то особые сведения об Энни Джойс. «Я не понимаю, о чем вы. Были ли там намеки, что автор может опознать Энни Джойс?» На миг ее глаза встретились с его глазами, холодные, исполненные удивления. «Нет, конечно нет! Какое странное предположение! Как могла она опознать Энни Джойс? Ведь, ведь она мертва!» «Вы имеете в виду, что Энни Джойс мертва?» Или вы хотите сказать, что мертва мисс Коллинс, которая могла бы ее познать? Она перевела дыхание. Почему вы так говорите? Потому что я хотел бы знать, леди Джослин. Энни Джойс мертва, ответила она гораздо тише, чем говорила до этого. И Нелли Коллинс тоже очень серьезно прибавил Лэм.